Глава 5 Диагон аллея. На следующее утро Гарри проснулся рано. И хотя было понятно, что уже наступил день, открывать глаза он не спешил. «Это был сон», — твердо сказал он сам себе. «Мне приснилось, что пришел великан по имени Хагрид и сказал, что меня приняли в школу волшебников. Я открою глаза и окажусь дома, в своем чулане». Неожиданно раздался громкий стук. «А вот и тетя Петуния стучит в дверь», — подумал Гарри с упавшим сердцем. Но глаза все же не открыл, ведь это был такой хороший сон. Тук-тук-тук. «Хорошо, хорошо», — пробормотал Гарри. «Встаю». Он сел, и тяжелая куртка Хагрида свалилась с него. Вачуга была залита солнечным светом, шторм прекратился, на сломанном диване спал сам Хагрид, а в окно когтем стучала сова с газетой в клюве. Гарри вскочил на ноги. Его распирало от счастья, как будто внутри надулся большой воздушный шар. Он подбежал к окну и распахнул его. Сова влетела в комнату и бросила газету прямо на Хагрида, но тот не проснулся. Затем сова опустилась на пол и набросилась на куртку Хагрида. «Не надо!» Гарри попытался отогнать сову, но она лишь сердито щелкнула клювом и продолжила терзать куртку. «Хагрид!» — громко позвал Гарри. «Здесь сова!» «Заплати ей!» — пробурчал Хагрид в диван. «Что?» «Она хочет плату за доставку газеты. Посмотри в карманах!» Куртка Хагрида, казалось, состояла только из карманов. Связки ключей, таблетки от слизней, мотки веревок, мятные конфеты, пакетики чая. Наконец Гарри вытащил пригоршню странного вида монет. да ей пять кнатов», — сонно пробормотал Хагрид. «Кнатов?» «Которые маленькие, бронзовые». Гарри отсчитал пять маленьких бронзовых монеток, и сова вытянула лапку с привязанным к ней маленьким кожаным мешочком, чтобы Гарри смог положить туда деньги. После этого она вылетела в открытое окно. Хагрид громко зевнул, сел и потянулся. «Пора отправляться, Гарри, у нас сегодня куча дел. Едем в Лондон купить всякую всячину для школы». Гарри вертел в руках волшебные монетки, разглядывая их. Ему в голову пришла одна мысль, из-за которой возникло ощущение, будто шарик счастья внутри него прокололи. «А... Хагрид?» «М-м-м?» — отозвался Хагрид, натягивая свои огромные сапоги. «У меня совсем нет денег. И ты слышал, что сказал вчера дядя Вернон? Он не будет платить за то, чтобы я учился магии». «За это не волнуйся». — сказал Хагрид, вставая и почесывая голову. — Неужели ты думаешь, что родители тебе ничего не оставили? — Но если их дом был разрушен... — Они не хранили своё золото в доме, парень. — Нет уж, первым делом заглянем в Гринготс. Банк волшебников. Возьми вон сосиску, они и холодные, и ничего. А я, по правде говоря, не откажусь и от кусочка твоего именинного тортика. «У волшебников есть банки?» «Всего один. Гринготс. В нем гоблины заправляют». Кусочек сосиски выпал у Гарри из рук. «Гоблины?» «Ага. И надо быть сумасшедшим, чтобы попытаться его ограбить. Никогда не шути с гоблинами, Гарри. Гринготс — самое надежное место в мире, чтобы держать что-то в сохранности. Ну, может, кроме Хогвартса». «Вообще-то мне так и так нужно в Гринготс, Дамблдор попросил, по делам Хогвартса». Хагрид гордо приосанился. «Он обычно поручает мне всякие важные дела. За тобой вот съездить, кой-чего из Гринготса забрать. Он знает, что мне можно доверять. Собрался? Тогда пойдем». Гарри последовал за Хагридом на вершину скалы. Небо сегодня было чистым, и море сверкало в солнечном свете. Взятая на прокат лодка, дядя Вернана все еще была здесь, в ней было полно воды после шторма. «А как ты сюда попал?» — спросил Гарри, ища глазами еще одну лодку. «Прилетел», — ответил Хагрид. «Прилетел?» «Ага, но обратно придется плыть. Теперь, когда ты со мной, нельзя мне колдовать». Они уселись в лодку, а Гарри все не сводил глаз с Хагрида, пытаясь представить его в полете. — А все ж досадно самому грести, — сказал Хагрид, опять искосов взглянув на Гарри. — Если я того, а чуток ускорю дело, ведь не будешь об этом в Хогвартсе распространяться. — Конечно, нет, — сказал Гарри, сгорая от желания увидеть еще какое-нибудь волшебство. Хагрид снова вытащил свой розовый зонтик, дважды стукнул им о борт лодки, и они стремительно помчались к берегу. «А почему только сумасшедший может попытаться ограбить Гринготс?» — спросил Гарри. «Заклинания! Чары!» — ответил Хагрид, разворачивая при этом газету. «Говорят, самые важные хранилища охраняются драконами, и потом еще наружу выйти надо». Гринготс на сотни миль уходит под Лондон, глубоко под метро. Даже если что и что то помрёшь с голоду, пока выберешься. Гарри сидел и думал о сказанном, пока Хагрид читал свою газету «Ежедневный пророк». По дяде верно но Гарри знал, что люди не любят, когда их отрывают от чтения, но удержаться было трудно. У него в жизни не было столько вопросов. Ну вот, как всегда. «Министерство магии опять напортачило», — проворчал Хагрид, переворачивая страницу. «Есть Министерство магии?» — вырвалось у Гарри, прежде чем он успел остановиться. «Конечно», — сказал Хагрид. «Они, понятно, хотели, чтобы Дамблдор был министром, но он бы никогда не оставил Хогвартс, так что место досталось старику Корнелиусу Фаджу, растя по каких свет не видывал. Теперь он каждое утро Дамблдора совами забрасывает, совета просит. А чем занимается Министерство магии? Ну, главное занятие — скрывать от маглов то, что в стране все еще полно волшебниц и волшебников. Зачем? Зачем? Да ты что, Гарри, тогда каждый захочет решать свои проблемы с помощью волшебства. Нет, лучше, чтоб нас не трогали. В этот момент лодка мягко уткнулась в опору причала. Хагрид сложил газету, и они поднялись по каменным ступенькам на улицу. Прохожие много глазели на Хагрида, пока они пробирались через маленький город к станции, и Гарри их прекрасно понимал. Хагрид не только был в два раза выше всех, но и постоянно тыкал пальцем в совершенно обычные вещи, вроде парковочных счетчиков, громко восклицая. «Видал, Гарри, что только эти маглы не придумают?» «Хагрид», — сказал Гарри, запыхавшись от того, что перешел на бег, чтобы не отставать. «Ты сказал, что в Гринготсе есть драконы?» «Ну, по крайней мере, так говорят», — ответил Хагрид. «Черт, хотел бы я дракона». «Хотел бы?» «Ага, еще с детства хотел. Ну вот мы и пришли». Они добрались до станции. Через пять минут отправлялся поезд до Лондона. Хагрид, который совершенно не разбирался в «магловских деньгах», как он их называл, дал несколько банкнот Гарри, чтобы тот купил билеты. В поезде на них глазели еще больше. Хагрид занял сразу два места и начал вязать нечто, напоминающее цирковой шатер канареечного цвета. «Письмо с тобой, Гарри?» спросил он, подсчитывая петли. Гарри вытащил пергаментный конверт из кармана. «Это хорошо», — сказал Хагрид. «Там есть список всего, что тебе понадобится». Гарри развернул второй лист бумаги, на которую он до этого не обратил внимания, и прочитал. «Школа чародейства и волшебства Хогвартс. Форма. Студентам-первокурсникам требуется... Первое. Три комплекта простых рабочих мантий. Черные. Второе. Одна простая остроконечная шляпа, черная. Третья. Одна пара защитных перчаток, из шкуры дракона или аналогичные. Четвертая. Один зимний плащ, черный с серебряными застежками. Обращаем внимание, что вся одежда учеников должна иметь метку с именем. Учебники. Все ученики должны иметь при себе следующие книги. Стандартная книга заклинаний, первый уровень, Миранда госхок «История магии» Батильды Бекшетт. «Теория магии» Адалберта Вофлинга. «Руководство по трансфигурации для начинающих» Эмерика Свитча. «Тысяча магических трав и грибов» Фелиды Споры. «Магические настои и зелья» Арсениуса джиггера «Фантастические чудовища и места их обитания» Ньюта Скамандера. «Темные силы» Руководство по самообороне Квентина Тримбла. Прочие принадлежности. Одна волшебная палочка, один котел, оловянный стандартного второго размера, один набор стеклянных или хрустальных флаконов, один телескоп, один комплект медных весов. Студенты могут также взять с собой сову или кота, или жабу. Напоминаем родителям, что первокурсникам запрещено иметь свои собственные метлы. Разве все это можно купить в Лондоне? слух поинтересовался Гарри. «Если знаешь, куда пойти», — ответил Хагрид. До этого Гарри никогда не бывал в Лондоне. Хотя Хагрид вроде и знал, куда идёт, он явно не привык добираться туда обычным способом. Он застрял в турникете в метро, а позже громко жаловался, что сидения в поезде слишком маленькие, а поезда слишком медленные. «Не понимаю, и как маглы живут без магии. Сказал он, взбираясь по неисправному эскалатору, ведущему на шумную улицу со множеством магазинов. хагрет был такой большой, что без труда рассекал толпу, и Гарри оставалось только не отставать от него. Они проходили мимо книжных и музыкальных магазинов, закусочных и кинотеатров, но ни одно из этих мест не выглядело так, будто в нем можно было купить волшебную палочку. Это была обычная улица с обычными людьми. Неужели под всем этим спрятаны горы золота, принадлежащего волшебникам? Неужели действительно существуют магазины, продающие книги заклинаний и мётлы? Может быть, это всё какой-то большой розыгрыш, который устроили Дёрсли? Если бы Гарри не знал наверняка, что у Дёрсли напрочь отсутствует чувство юмора, он, может быть, так и подумал бы. И всё же, хотя всё сказанное хагредом и звучало просто неправдоподобно, Гарри почему-то не мог не верить ему. «Вот он», — сказал Хагрид, вдруг остановившись. «Дырявый котел. Знаменитое место». Это был крошечный грязный бар. Если бы Хагрид не указал на него, Гарри его даже бы и не заметил. Спешащие прохожие не обращали на него внимания, Их взгляды скользили по большому книжному магазину и сразу перескакивали на музыкальный магазин, не задерживаясь на дырявом котле, как будто вообще его не видели. У Гарри даже возникло странное чувство, что видеть его могут только он и Хагрид. Но прежде чем он успел об этом сказать, Хагрид провел его внутрь. Для знаменитого места тут было слишком темно и убого. В углу сидели несколько пожилых женщин и пили херес из крошечных стаканчиков. Одна из них курила длинную трубку. Маленький мужчина в цилиндре разговаривал со старым барменом, который был совершенно лыс и морщинист, от чего напоминал беззубый грецкий орех. Как только они вошли, тихий гул прекратился. Хагрида, похоже, знали все. Ему замахали и заулыбались, а бармен потянулся за стаканом. «Как всегда, Хагрид?» «Не могу, Том, я здесь по делам Хогвартса». — сказал Хагрид, положив свою огромную руку на плечо Гарри, отчего у того подогнулись колени. «Боже мой!» — воскликнул бармен, уставившись на Гарри. «Это... Неужели это...» Весь дырявый котел вдруг замер, и воцарилась полная тишина. «Благослови душу!» — прошептал старый бармен. «Гарри Поттер! Какая честь!» Он выскочил из-за стойки, подбежал к Гарри и со слезами на глазах схватил его за руку. «С возвращением, мистер Поттер! С возвращением!» Гарри не знал, что и сказать. Все смотрели на него. Пожилая женщина с трубкой продолжала затягиваться, не замечая, что трубка уже погасла. Хагрид сиял. Затем раздался скрежет стульев, и в следующий момент Гарри обнаружил, что пожимает руки всем, кто был в дырявом котле. — Дорис Крокфорд, мистер Поттер, просто не верится, что я наконец-то вас встретила. — Я так горжусь, мистер Поттер, так горжусь. — Всегда хотела пожать вам руку, я вся трепещу. — В полном восхищении, мистер Поттер, просто нет слов. Меня зовут дигл Дедаллус дигл А я видел вас раньше, — сказал Гарри, когда с Дедаллуса дигла от его волнения свалился цилиндр. — Вы однажды поклонились мне в магазине. «Он помнит!» — воскликнул Дедалус Диггл, оглядываясь на остальных. «Слышите? Он меня помнит!» Гарри продолжал пожимать руки. Дорис Крокфорд уже сделала несколько заходов. Вперед, явно нервничая, вышел бледный молодой человек, один глаз у него дергался. «Профессор Квирл», — сказал Хагрид. «Гарри, профессор Квирл будет одним из твоих учителей в Хогвартсе». П -п -п «Поттер...» — заикаясь, произнёс профессор Квирл, пожимая Гарри руку. «Не могу выразить, как я рад познакомиться с вами». «Какой раздел магии вы преподаете, профессор Квирл?» «Защиту от тёмных искусств». Пробормотал профессор Квирл с таким видом, как будто предпочитал не думать об этом. «Не то чтобы вам это было нужно, а, П -п поттер — нервно рассмеялся он. — Я так понимаю, вы с зашкольными принадлежностями. Я вот тоже хочу приобрести новую книгу о вампирах. Сама мысль об этом, казалось, его ужасала. Но остальные не дали профессору Кверллу долго отвлекать внимание Гарри на себе. На то, чтобы избавиться от них, ушло еще почти 10 минут. Наконец Хагрид повысил голос, заглушая общий гомон. — Нам пора. Ещё кучу всего надо купить. Пошли, Гарри. Дорис Крокфорд пожала Гарри руку в последний раз, и Хагрид провёл его через бар в маленький, обнесённый стенами задний дворик, в котором кроме мусорного бака и сорняков ничего не было. Хагрид улыбнулся Гарри. — Ну, что я тебе говорил? Говорил ведь, что ты знаменит. Даже профессор Квирл задрожал, когда тебя увидел. впрочем по правде говоря Он всегда трясётся. Он всегда такой нервный? О, да. Бедный парень. Золотая голова. С ним всё было хорошо, пока учился по книгам. Но потом он на год уехал, чтобы приобрести опыт, как говорится, из первых рук. Говорят, он встретил вампиров в чёрном лесу. И ещё какая-то неприятность с одной коргой приключилась. С тех пор он сам не свой. Боится учеников, боится своего собственного предмета. Где мой зонт? Вампиры? Корга?» У гари кружилась голова. Хагрид тем временем отсчитывал кирпичи на стене над мусорным баком. «Три вверх, два в сторону», — бормотал он. «Так отойди, Гарри». Он трижды стукнул по стене кончиком своего зонта. Кирпич, к которому он прикоснулся, зашевелился — и изогнулся. В середине появилось маленькое отверстие. Оно становилось все больше и больше, а через секунду они уже стояли перед Аркой, достаточно большой даже для Хагрида, которая вела на извилистую улицу с булыжной мостовой, исчезающую за поворотом. «Добро пожаловать», — сказал Хагрид, — на Диагон-Аллею. Он довольно улыбнулся, увидев удивление на лице Гарри. Они прошли через арку. Гарри быстро оглянулся и успел заметить, как арка моментально превратилась в сплошную стену. На груди котлов, выставленных у ближайшего магазина, ярко играло солнце. «Котлы всех размеров — медные, латунные, оловянные, серебряные, самопомешивающиеся, складные», — гласила вывеска над ними. «Ага, один тебе понадобится», — сказал Хагрид. Но сначала сходим за твоими деньгами. Гарри мечтал, чтобы у него было по меньшей мере еще четыре пары глаз. Пока они шли по улице, он крутил головой во все стороны, пытаясь успеть увидеть все сразу. Магазины, выставленные снаружи товары, людей, делающих покупки. Полная женщина возле аптеки качала головой, когда они проходили мимо, приговаривая. 16 сиклей за унцию печени дракона! Да они с ума посходили!» Глухое мягкое уханье доносилось из тёмного магазина с вывеской «Магазин сов Айлапса». эти совки, сипухи и полярные. Несколько мальчиков возраста Гарри прижались носами к витрине с мётлами. «Смотри!» — донеслось до Гарри. «Новый Нимбус 2000! Самая скоростная!» Здесь были магазины, торгующие мантиями, магазины, продающие телескопы и странные серебряные инструменты, которых Гарри раньше не видел. Витрины, заставленные бочками с селезенками летучих мышей и глазами угрей, высоченными стопками книг с заклинаниями, перьями и свитками пергамента, бутылочками с зельями, лунными глобусами. «Гринготтс», — сказал Хагрид. Они подошли к белоснежному зданию, возвышающемуся над низкими магазинчиками. Возле отполированной бронзовой двери валой с золотом форменной одежде стоял... «Да, это Гоблин», — тихо сказал Хагрид, пока они поднимались к нему по белым каменным ступеням. Гоблин был почти на голову ниже Гарри. У него было смуглое умное лицо, острая бородка и, как заметил Гарри, очень длинные пальцы и ступни. Когда они заходили внутрь, гоблин поклонился. Теперь они стояли перед вторыми дверями, на этот раз с серебряными, с выгравированной на них надписью. «Входи, незнакомец, но помни, о жадности сути греховной. И вор до да чужого охочий поплатится дорого очень. А если, забыв о приличиях, пробрался к нам ради добычи, тогда берегись на пути, ты больше, чем злато найти». «Как я и сказал, надо быть сумасшедшим, чтобы попытаться их ограбить», — сказал Хагрид. Два гоблина с поклоном пропустили их через серебряные двери, и они оказались в огромном мраморном зале. Еще около сотни гоблинов восседали на высоких табуретках за длинной стойкой, делая записи в больших бухгалтерских книгах, взвешивая монеты на медных весах и изучая драгоценные камни через лупу. Из холла вело бесчётное количество дверей, и другие гоблины пропускали людей через эти двери. Хагрид и Гарри подошли к стойке. «Доброе утро», — сказал Хагрид незанятому гоблину. «Мы пришли взять немного денег из сейфа мистера Гарри Поттера». «У вас есть его ключ, сэр?» «Где-то был». Ответил Хагрид и начал выкладывать на стойку все из своих карманов, высыпав на бухгалтерскую книгу гоблина пригоршню заплесневелого собачьего печенья. Гоблин поморщил нос. Гарри тем временем смотрел на гоблина справа, взвешивающего горку большущих рубинов, похожих на тлеющие угли. «Нашел!» Наконец сказал Хагрид, показывая маленький золотой ключик. Гоблин тщательно осмотрел его. Кажется, всё в порядке. Ещё у меня есть письмо от профессора Дамблдора. Важно произнёс Хагрид, выпечивая грудь. Насчёт «сами знаете чего» в хранилище 713. Гоблин внимательно прочитал письмо. «Очень хорошо», — сказал он, возвращая его Хагриду. «Я пошлю кого-нибудь с вами вниз к обоим хранилищам. Грибхук!» Грибхук тоже оказался гоблином. Когда Хагрид сгрёб всё собачье печенье обратно в карманы, они с Гарри последовали за Грибхуком к одной из дверей, ведущих из зала. «А что это такое? Сами знаете, что в хранилище 713?» — спросил Гарри. «Этого я тебе сказать не могу», — таинственно сказал Хагрид. «Большой секрет. Дела Хогвартса». Дамблдор мне доверяет. Я слишком дорожу своим местом, чтобы тебя рассказывать. Грибхук придержал дверь, пропуская их вперед. Гарри, ожидавший увидеть вокруг мрамор, был удивлен. Они оказались в узком каменном коридоре, освещенном факелами. Он круто уходил вниз, а по полу были проложены небольшие рельсы. Грибхук свистнул, и по рельсам к ним быстро приехала маленькая тележка. Они забрались внутрь, причем Хагриду это удалось не сразу, и тронулись. Сначала тележка просто с грохотом неслась по лабиринту извивающихся коридоров. Гарри попытался запомнить дорогу. Налево, направо, еще раз направо, налево, в центральный коридор, направо, налево. Нет, это было совершенно невозможно. Дребезжащая тележка, похоже, сама знала дорогу, потому что Грибхук никакого участия в управлении не принимал. Глаза Гарри слезились от холодного встречного ветра, но он все равно держал их широко открытыми. В какой-то момент ему показалось, что он увидел вспышку огня в конце коридора и повернулся, чтобы проверить, не дракон ли это, но опоздал. Они нырнули еще глубже, проезжая мимо подземного озера, где огромные сталактиты и сталагмиты росли из потолка и пола. «Никогда не понимал!» — хрикнул Гарри Хагриду сквозь грохот тележки. — В чем разница между сталагмитом и сталактитом? — В сталагмите есть М, — ответил Хагрид. — И не задавай мне сейчас вопросов. По-моему, меня сейчас стошнит. Он весь позеленел, и когда тележка наконец остановилась возле маленькой дверцы в стене коридора, Хагрид выбрался наружу, и ему пришлось прислониться к стене, чтобы коленки перестали дрожать. Грибхук отпер дверь. Наружу вырвалось облако зеленого дыма, и когда он рассеялся, Гарри ахнул. Внутри были холмы из золотых монет, колонны из серебряных и горы из маленьких бронзовых кнатов. «Это все твое», — улыбнулся Хагрид. «Все это принадлежало Гарри. Невероятно». Очевидно, Дёрсли ничего об этом не знали, иначе прибрали бы всё это к рукам в мгновение ока. Сколько раз они жаловались, что Гарри влетает им в копеечку. И всё это время глубоко под Лондоном его дожидалось целое состояние. Хагрид помог Гарри собрать часть денег в сумку. «Вот эти золотые галеоны», — объяснял он. «Всё очень просто. В одном галеоне 17 серебряных сиклей» а в одном сикле двадцать девять кнатов. Ладно, на пару семестров этого должно хватить. Остальное сохраним на потом. Он повернулся к грипхуку Теперь хранилище семьсот тринадцать, и, пожалуйста, нельзя ли помедленнее? Скорость только одна, — ответил грипхук Теперь они спускались еще ниже, опять набирая скорость. С каждым крутым поворотом воздух становился все холоднее и холоднее. Они пронеслись над подземным ущельем, и Гарри перегнулся через край, пытаясь рассмотреть, что там на темном дне, но Хагрид, простонав, схватил его за шиворот и затащил обратно. У сейфа 713 замочной скважины не было. «Отойдите!» — важно сказал Грибхук. Он провёл по двери одним из своих длинных пальцев, и та просто исчезла. «Если кто-нибудь, кроме гоблинов-гринготса, попробует сделать то же самое, его засосёт внутрь сквозь дверь, и он окажется в ловушке», — пояснил грипхук. «И как часто вы проверяете, есть ли кто-нибудь внутри?» — спросил Гарри. «Приблизительно раз в десять лет» ответил Грибхук, довольно неприятно ухмыльнувшись. Гарри был уверен, что внутри столь защищенного хранилища должно быть что-то действительно необычное, и он с любопытством заглянул внутрь, ожидая увидеть как минимум невероятные сокровища. Но сначала ему показалось, что сейф вообще пуст. Затем он заметил на полу грязный маленький сверток из коричневой бумаги. Хагрид поднял его и спрятал поглубже в недрах своей куртки. Гарри так и хотел спросить, что это такое, но понял, что не стоит. «Давай пошли в эту адскую тележку. И не болтай со мной на обратном пути. Мне лучше держать рот закрытым», — сказал Хагрид. После еще одной сумасшедшей гонки на тележке они стояли на ступенях Гринготса, щурясь от солнечного света. Гарри не знал, куда бежать в первую очередь, теперь, когда у него была полная сумка денег. Ему не нужно было знать курс галеонов относительно к фунтам, чтобы понять, что сейчас у него столько денег, сколько не было за всю его жизнь, и больше даже, чем у Дадли. «Теперь можешь купить форму», — сказал Хагрид, кивая на магазин Мантии Мадам Малкин на все случаи. «Послушай, Гарри». «Ты не возражаешь, если я пока заскочу в дырявый котел пропустить стаканчик? Терпеть не могу эти гринготские тележки!» Он действительно все еще выглядел неважно, поэтому Гарри вошел в магазин мадам Малкин, один слегка нервничая. Мадам Малкин оказалась маленькой улыбчивой толстушкой-волшебницей, одетой во все сиреневое. «Хогвартс, дорогой!» Сказала она, как только Гарри открыл рот. «У нас тут есть всё, что нужно. Вообще-то, ещё один молодой человек прямо сейчас на примерке». В глубине магазина на табуретке стоял бледный мальчик с острым подбородком, пока вторая волшебница подкалывала подол его длинной чёрной мантии. Мадам Малкин поставила Гарри на табуретку рядом, надела на него через голову длинную мантию и тоже начала подкалывать её булавками, подбирая подходящую длину. «Привет», — сказал мальчик. «Тоже в Хогвартс?» «Да», — ответил Гарри. «Мой отец покупает в соседнем магазине учебники, а мама смотрит волшебные палочки дальше по улице», сообщил мальчик скучающим голосом, растягивая слова. «А потом я потащу их смотреть гоночные метлы. Не понимаю, почему первокурсникам нельзя иметь свои. Думаю, я заставлю отца купить метлу, а потом как-нибудь пронесу ее в школу». Гарри это сильно напомнила о дадле «А у тебя есть своя метла?» — продолжил мальчик. «Нет», — сказал Гарри. «А в квиддич играешь?» «Нет», — повторил Гарри, гадая, что это за штука такая квиддич. «А я да. Отец говорит, что если меня не возьмут играть за свой дом, это будет преступлением. И должен тебе сказать, я с ним согласен. Уже знаешь, в какой дом попадёшь?» «Нет», — ответил Гарри, чувствуя себя с каждой минутой всё глупее и глупее. «Но на самом деле этого никто не знает, пока туда не приедет. Но я наверняка буду в Слизерине, вся наша семья училась там. Представь себе попасть в Хаффл-Паф, я бы ушел из школы, а ты...» «Ммм...» — ответил Гарри, жалея, что не может сказать ничего более интересного. «Взгляни на того громилу!» — вдруг воскликнул мальчик, кивая в сторону окна там стоял Хагрид, улыбаясь Гарри и показывая на две большие порции мороженого, из-за которых он не мог войти внутрь. «Это Хагрид», — сказал Гарри, радуясь, что и он знает нечто неведомое собеседнику. «Он работает в Хогварте». «А-а», — сказал мальчик, — «я слышал о нём. Он кто-то вроде слуги, да?» «Он егерь», — ответил Гарри. Этот мальчик с каждой секундой нравился ему всё меньше и меньше. «Да, точно. Я слышал, он как дикарь. Живёт в лачуге на территории школы, время от времени напивается, пытается колдовать, а в итоге поджигает собственную кровать». «А по-моему, он замечательный», — холодно ответил Гарри. «Неужели?» — сказал мальчик чуть насмешливо. «А почему он с тобой? Где твои родители?» «Они умерли», — коротко сказал Гарри. Ему не очень-то хотелось посвящать этого мальчика в детали. «Жаль», — сказал тот без тени сожаления в голосе. «Но они ведь были из наших?» «Они были волшебниками, если ты это имеешь в виду». «Я вообще считаю, что не нужно принимать людей другого сорта. А ты?» «Они ведь не такие. Им просто не дано понять то, что дано нам. Представляешь, некоторые из них даже не слышали никогда о Хогвартсе, пока не получили письмо». «Я думаю, что следует принимать только детей из старых династий волшебников. Кстати, а какая у тебя фамилия?» Но прежде чем Гарри успел ответить, мадам Малкин сказала, «Ну вот и все, мой дорогой». И Гарри, радуясь предлогу прервать разговор, спрыгнул с табуретки. «Ну тогда увидимся в Хогварте», — сказал мальчик, растягивающий слова. Гарри молча ел мороженое, купленное ему Хагридом шоколадно-малиновое с молотыми орехами. «Что случилось?» — спросил Хагрид. «Ничего», — соврал Гарри. Они остановились, чтобы купить пергаменты и перья. Гарри немного повеселел, когда обнаружил пузырёк чернил, меняющих свой цвет во время письма. Когда они вышли из магазина, он спросил. «Хагрид, что такое квиддич?» «Чёрт подери, Гарри! Я всё время забываю, как мало ты знаешь. Это ж надо, не знать про Квидич!» «Не порть мне настроение ещё больше», — попросил Гарри. Он рассказал Хагриду о бледном мальчике из магазина «Мадам Малкин». И ещё он сказал, что детей из магловских семей вообще нельзя принимать. «Ну, ты же не из магловской семьи. Знал бы он, кто ты такой». Да он с пеленок слыхал твое имя, если его родители волшебники. Ты же видел, что творилось в деревом котле. Да и вообще, что он в этом смыслит? Самые лучшие волшебники, которых я встречал, как раз вышли из магловских семей. Твоя мама, например. И посмотри, какая у нее сестра. Так что такое квиддич? Это наша спортивная игра. Игра волшебников. Он похож... Похож на футбол маглов. Все обожают квиддич. Играют в воздухе на метлах четырьмя мячами. Так сразу тяжеловато правила объяснить. «А что такое слизарин и хаффлпаф?» «Школьные дома. Всего их четыре. Все говорят, якобы в хаффлпафе учатся одни тупицы, но...» «Могу поспорить, я попаду в хаффлпаф», — уныло заключил Гарри. «Лучше уж в Хаффл Пав, чем в Слизерин», — хмуро ответил Хагрид. «Не было ни одного волшебника и волшебницы, ступивших на плохую дорожку, которые не вышли бы из Слизерина. Сам знаешь, кто один из них». «Вол, извини, сам знаешь, кто учился в Хогварте?» «Много-много лет назад», — сказал Хагрид. Учебники для Гарри они покупали в магазине под названием «У Флориша и Блотца», где полки до самого потолка были забиты книгами, огромными, как камни мостовой в кожаных переплетах. Книгами размером с почтовую марку в шелковых обложках, книгами полными загадочных символов, а в некоторых так вообще ничего не было. Даже Дадли, который никогда ничего не читал, не удержался бы и захотел их полистать. Хагриду почти силой пришлось оттащить Гарри от пособия проклятия и контрпроклятия, Разыграйте своих друзей и одурачьте своих врагов с помощью новейших возмездий. Выпадение волос, ватные ноги, связывание языка и многое-многое другое профессора Виндиктуса Виридиана. Я хотел узнать, как заколдовать Дадли. Не сказал бы, что это плохая идея. «Но использовать магию среди маглов нельзя, за исключением особых обстоятельств», — сказал Хагрид. «И у тебя всё равно не получится ни одной из этих заклятий. Тебе придётся многому научиться, прежде чем ты достигнешь такого уровня». Хагрид также не позволил Гарри купить котёл из чистого золота, в списке ведь ясно сказано о «Оловянный». Но зато они купили отличный набор весов для взвешивания ингредиентов зелий и складной медный телескоп. Затем они посетили аптеку, которая компенсировала своим волшебным видом ужасную вонь. Смесь запахов тухлых яиц и гнилой капусты. На полу стояли бочки с какой-то слизью. Вдоль стен выстроились банки с травами, сушеными кореньями и разноцветными порошками. С потолка свешивались пучки перьев, связки клыков и изогнутых когтей. Пока Хагрид заказывал человеку за стойкой некоторые основные ингредиенты зелий для Гарри, сам Гарри рассматривал серебряные рога единорога по цене 21 галеон за каждый и крошечные черные блестящие глаза жуков, 5 кнатов за ковшик. Выйдя из аптеки, Хагрид опять заглянул в список Гарри. «Осталась только палочка. Ах да, я еще не выбрал тебе подарок на день рождения». Гарри почувствовал, что краснеет. «Но это совсем не обязательно». «Знаю, что не обязательно. А знаешь что? Куплю-ка я тебе какую-нибудь животину. Только не жабу, они давным-давно вышли из моды, тебя засмеют. Кошек я тоже не люблю, я от них чихаю. Давай я подарю тебе сову. Каждый ребенок хочет сову. Они страшно полезные. Приносят почту и не только». Через двадцать минут они вышли из магазина сов Айлапса, в котором стоял полумрак, повсюду шелестели крылья и моргали горящие глаза. Теперь у Гарри в руках была большая клетка с чудесной полярной совой, которая крепко спала, спрятав голову под крыло. Произнося слова благодарности, Гарри все время заикался, прямо как профессор Квиррл. «Да не за что», — ворчливо заметил Хагрид. Думаю, Дёрсли тебя не очень-то подарками баловали. Ну что ж, остался только магазин оливандеров. Оливандеры — лучшее место, где можно приобрести палочку. У тебя она должна быть самой лучшей. Волшебная палочка. О ней Гарри мечтал больше всего. Этот последний магазин был узким и невзрачным. Облупившиеся золотые буквы над дверью гласили «олливандеры» Изготовители превосходных палочек с 382 года до н.э. За пыльным стеклом витрины на выцветшей пурпурной подушечке лежала всего одна палочка. Когда они вошли внутрь, где-то в глубине магазина звекнул колокольчик. Помещение было совсем крошечным и пустым, если не считать единственного высокого стула, на который Хагрид и уселся в ожидании. Гарри охватило странное чувство, как будто он вошел в библиотеку со строгими правилами. Он подавил в себе желание задать множество новых вопросов и посмотрел на тысячи узких коробочек, аккуратно сложенных стопками почти до потолка. Почему-то он покрылся мурашками. Даже пыль и тишина в этом месте, казалось, трепетали от какой-то таинственной магии. «Добрый день!» — произнес мягкий голос. Гарри подпрыгнул. Хагрид, похоже, тоже подпрыгнул, потому что послышался громкий треск, и он быстро вскочил с высокого стула. Перед ними стоял старик, чьи большие, почти бесцветные глаза светились в темноте магазина, словно две луны. «Здравствуйте», — неловко поздоровался Гарри. «Ах, да», — сказал старик. «Да-да, я так и думал, что скоро вас увижу, Гарри Поттер». Это был не вопрос. «У вас глаза вашей матери. Кажется, только вчера она сама стояла здесь, покупая свою первую палочку. 10 с четвертью дюймов хлёсткая, сделанная из ивы. Прекрасная палочка для наведения чар». Мистер Оливандер подошёл ближе к Гарри. Гарри захотелось, чтобы тот моргнул. От взгляда серебристых глаз становилось жутковато. «А вот ваш отец предпочёл палочку из красного дерева. Одиннадцать дюймов. Гнущаяся, немного более мощная и замечательно подходящая для трансфигурации. Впрочем, я сказал, что ваш отец предпочёл её... «Разумеется, на самом деле эта палочка выбирает волшебника». Мистер Оливандер подошел так близко, что они с Гарри едва не касались друг друга носами. Гарри видел свое отражение в его туманных глазах. «А вот куда?» Длинным белым пальцем мистер Оливандер дотронулся до шрама в виде молнии на лбу Гарри. «Мне горько говорить о том, что я продал палочку, сделавшую это», — мягко произнёс он. 13 с половиной дюймов. Тис. Мощная палочка, очень мощная. Но в плохих руках. Что ж, если бы я знал, что эта палочка выйдет в мир для того, чтобы...» Он покачал головой, после чего к облегчению Гарри заметил Хагрида. Роббиус. Роббиус Хагрид. Как чудесно снова видеть вас. Дуб шестнадцать дюймов, довольно гибкая, такой ведь она была. Да, была, сэр, ответил Хагрид. Хорошая была палочка, но я полагаю, ее сломали на пополам, когда вас исключили. Неожиданно строго спросил Эливендер. Э, да, так и было. Да. Сказал Хагрид, шаркая ногами по полу. «Но я все еще храню обломки», — добавил он, просеяв. «Но вы ведь ими не пользуетесь?» — резко спросил мистер Оливандер. «О, нет, сэр!» — быстро ответил Хагрид. Гарри заметил, как при этом он крепко вцепился в свой розовый зонтик. «Хм...» произнес мистер Аливандер, бросая на Хагрида пронзительный взгляд. «Что ж, мистер Поттер, посмотрим». Он вытащил из кармана длинный сантиметр с серебряными делениями. «Какой рукой вы держите палочку?» «А, ну, я правша», — ответил Гарри. «Вытяните руку. Отлично». Он измерил Гарри от плеча до кончиков пальцев, затем от запястья до локтя, от плеча до пола, от колена до подмышек и размер его головы. Занимаясь этими измерениями, он говорил «Внутри каждой палочки оливандеров сердцевина из мощной магической субстанции, мистер Поттер. Мы используем волос единорога, перья из хвоста феникса и сердечную жилу дракона». У оливандеров не бывает двух одинаковых палочек, как не бывает двух совершенно одинаковых единорогов, драконов или фениксов. И, разумеется, вы никогда не добьетесь хороших результатов с палочкой другого волшебника. Неожиданно Гарри понял, что сантиметр, измеряющий в данный момент расстояние между его ноздрями, делает это сам по себе. Мистер оливандер ходил вдоль полок, вынимая коробочки. «Достаточно», — сказал он, и лента сантиметра упала на пол бесформенной кучкой. «Итак, мистер Поттер, попробуйте эту. Букой сердечная жила дракона, девять дюймов, весьма упругая. Просто возьмите и взмахните». Гарри взял палочку и, чувствуя себя очень глупо, слегка взмахнул ею, но мистер Оливандер тут же выхватил ее из его руки. «Клен и перо Феникса семь дюймов. Очень гибкая Попробуйте!» Гарри попробовал. Но едва он приподнял палочку, как мистер Оливандер мгновенно выхватил и эту. «Нет-нет, вот черное дерево и волос единорога. Восемь с половиной дюймов, пружинистая. Давайте-давайте, пробуйте!» Гарри попробовал еще раз. «И еще». Он совершенно не представлял себе, чего ждет мистер Оливандер. Гора испытанных палочек на стуле росла, но чем больше новых палочек мистер Оливандер снимал с полок, тем счастливее он становился. «Непростой клиент, да? Не беспокойтесь, мы обязательно найдем что-то подходящее. Интересно, да, почему, собственно, и нет? Необычное сочетание». «Астролисты, перо Феникса, 11 дюймов, в меру податливая». Гарри взял палочку и вдруг почувствовал тепло в своих пальцах. Он поднял палочку над головой, рассёк ею пыльный воздух и из кончика вырвался сноб красных и золотых искор похожий на фейерверк, отбрасывая пляшущие пятна света на стены. Хагрид закричал и захлопал в ладоши, а мистер Оливандер воскликнул. «О, браво! Да, действительно, очень хорошо!» «Так-так-так... Любопытно... Весьма любопытно...» Он положил палочку к Гарри обратно в коробочку и завернул ее в коричневую бумагу, продолжая бормотать. «Любопытно... Как любопытно...» «Извините?» — спросил Гарри. «Но что любопытно?» Мистер Левандер пристально посмотрел на Гарри своими бледными глазами. «Я помню каждую проданную мной палочку, мистер Поттер. Абсолютно каждую. Так уж случилось, что Феникс, чье хвостовое перо находится в вашей палочке, дал еще одно перо. Одно единственное. Весьма любопытным является обстоятельство, что эта палочка предназначалась именно вам» в то время как ее сестра... Сестра ее наградила вас этим шрамом. Гарри сглотнул. Да, 13 с половиной дюймов. Тис, какое интересное совпадение. Однако же, помните, палочка выбирает волшебника. Думаю, нам стоит ожидать великих дел от вас, мистер Поттер. В конце концов, тот, кого нельзя называть, совершал великие вещи. «Ужасные, да, но все же великие!» Гарри передернула Он не был уверен, что мистер Оливандер так уж ему понравился. Он заплатил семь золотых галеонов за свою палочку, и мистер Оливандер с поклоном проводил их до двери. Вечернее солнце уже клонилось к горизонту, когда Гарри и Хагрид возвращались по диагон аллеи обратно через стену в дырявый котел, где сейчас никого не было. Пока они шли, Гарри молчал. Он даже не замечал, как много на них глазели в метро, рассматривая множество пакетов странной формы и спящую полярную сову на коленях Гарри. Вверх еще по одному эскалатору. Выход на Пэддингтонгском вокзале. Гарри осознал, где они, только когда Хагрид потрогал его по плечу. «До отбытия твоего поезда у нас еще есть время чуток перекусить», — сказал он. Он купил Гарри гамбургер, и они уселись на пластиковые стулья, чтобы поесть. Гарри непрерывно смотрел по сторонам. Всё вокруг почему-то казалось ему странным. «С тобой всё нормально, Гарри. Что-то ты притих», — сказал Хагрид. Гарри не знал, сможет ли он объяснить. Сегодня у него был самый чудесный день рождения в жизни, и всё же он жевал гамбургер, пытаясь найти слова. «Все думают, что я особенный», — сказал он наконец. «Все эти люди в дырявом котле. Профессор Квиррол, мистер Оливандер. Но я совсем ничего не знаю о магии. Как от меня можно ожидать чего-то великого? Я знаменит, но даже не помню почему. Я не знаю, что случилось, когда волк... Извини, в смысле, в ту ночь, когда погибли мои родители». хагрет перегнулся через стол. За его густой бородой и бровями притаилась очень добрая улыбка. «Не волнуйся, Гарри. Ты достаточно скоро всему научишься. В Хогвартсе все начинают с нуля. У тебя все получится. Просто будь самим собой. Я знаю, это тяжело. Всегда тяжело, когда тебя выделяют. Но тебе будет хорошо в Хогвартсе, как было и мне». И до сих пор хорошо, кстати говоря. Хагрид помог Гарри забраться в поезд, который должен был вести его обратно к Дёрсли, после чего протянул конверт. «Твой билет до Хогвартса», — сказал он. 1 сентября. Кингс Кросс. На билете всё написано. Будут проблемы с Дёрсли, пошли мне весточку со своей совой. Она знает, где меня найти. До скорой встречи, Гарри». Поезд тронулся. Гарри хотел смотреть на Хагрида, пока тот не исчезнет из виду. Он приподнялся на сиденье и прижался носом к стеклу, но стоило ему моргнуть, как Хагрид исчез.